16. Утро было в разгаре, когда мы двинулись дальше. По пути Юстас осматривался в поисках следов, а я косился на Уинтона с его шрамами, размышляя над историей коротыша. Заодно вспомнил и слова шерифа насчет убийства людей на фактории. С учетом того, что я узнал, его отношение стало более очевидным. К тому же, подумал я, прояснилась причина, по которой он хотел отправиться с нами». Дело было не только в деньгах, он надеялся, что представится случай спасти кого-то взамен упущенного им раньше. Это было ясно, как Божий день. И еще я думал о словах Каратыша насчет того, что все люди по природе одинаковы, и они никак не шли из головы. Здесь вера в милосердие Господа чего-то не могла мне помочь. Понятны были мысли более практического свойства, Скажем, про местность вокруг, куда менее открытую, чем та, где Каратыш и Уинтон преследовали индейцев. Найти здесь укрытие было гораздо проще, а жердяй на свой лад был опаснее любого команча. Коварный как змея он убивал просто ради удовольствия, и так же поступали его товарищи. Я гадал, что могло сделать их такими, и не находил ответа. Наш путь лежал через поросшие деревьями холмы, где не было хорошей наезженной дороги. Я опасался, что какая-то из лошадей может угодить ногой в яму, или ее ужалит змея, или случится другая напасть. След, однако, был хорошо виден, и Юстас вел нас вперед довольно споро. Ни одного слова насчет навыков Юстаса от коротыша мы больше не слышали, хотя, скорее, дело было в том, что Юстас, в этом смысле, утратил чувство юмора. По пути нам случалось вспугнуть птицу или оленя, И, стоило птицы вспорхнуть или выпрыгнуть оленю, я готов был обделаться, принимая их за жердяя с его ружьем. Каждый раз, когда взлетали птицы, Боров бросался за ними в кусты, точно собирался отрастить крылья и схватить их на лету. Двигаясь по извилистой узкой тропинке, вернее оленей тропе, нам приходилось держаться друг за другом. И вот Джимми Сью, которая ехала впереди, обернулась и сказала. «Не похоже, чтобы жердяя осторожничал». «Может, решил, что мы уже отстали?» «Юстас без труда находит его след». Ехавший впереди нее каратыш, не оборачиваясь, произнес «Или ведет туда, где нас поджидают». Я сразу же подумал о как они заманили Уинтона в засаду, и все страхи насчет жердяя с ружьем мгновенно вернулись. Правда, мне немного полегчало, когда каратыш добавил «Как мне представляется, выгода нашей ситуации в том, что жердяй должен бы искать место». чтобы спрятаться и залезать раны, которые, полагаю, весьма серьезны. Вот уж кто, крепкий парень, тут не поспорить. Получил от меня взбучку, несколько дырок от пуль, залил своей кровью весь западный Техас, добавил по пути несколько мертвецов, выжег из автомобиля весь бензин и все еще дает нам фору. Юстас сказал, что жердя верно далеко оторвался, но нам совсем не повредило бы устроить себе ужин из прихваченных припасов, так, чтобы никакой стрельбы. При этом, учитывая деревья вокруг и немалое расстояние до жердяя, небольшой костер, чтобы разогреть еду, вряд ли сможет его вспугнуть. На всякий случай мы позаботились о том, чтобы не класть в огонь листья или сырые дрова, от которых много дыма. «Юстас уверил всех, что уже завтра мы наткнемся на жердяя, который дольше не усидит в седле, упадет, истечет кровью и помрет». Эти слова меня сильно воодушевили. «Я надеялся, что так и будет». Тогда можно было бы счесть, что это божий промысел, а не пули наших ружей или картечь с пушки Юстаса. Этой ночью мы с Джимми, с Ю не стали предаваться утехам, как накануне, зато легли спать вместе, уже ни от кого не скрываясь. Впрочем, я почти ее не касался, разве иногда в полусне протягивал руку, чтобы убедиться, что она никуда не делась. Надо заметить, что под нашими одеялами она разогрелась, словно печка, но мне было хорошо. когда она рядом, и меня это не беспокоило. Первым караул нес Юстас, следом каратыш, а после него Уинтон. Потом должна была наступить моя очередь, а затем и спота. Джимми Ю, как женщину, в зачет не брали, хотя мне подумалось, что с ее целеустремленностью и практической сметкой она справилась бы не хуже многих. Раз уж стреляла в жердяя на фактории, она, ясное дело, не робкого десятка. Впрочем, остальные, мое мнение, не разделяли. В итоге получилось так, что весь караул несли первые трое, а нас со спотом будить не стали. То ли из вежливости, то ли просто побоялись, что я не справлюсь, а спот может посреди ночи решить отправиться домой. Проснувшись утром, я застал остальных седлающими лошадей. Боров сидел на задних лапах и наблюдал за ними с начальственным видом. Джимми Сью уже поднялась и привела себя в порядок. Спот тоже был на ногах. Я остался последним. Хотел было что-то сказать в свое оправдание, но правда заключалась в том, что как бы горячо не стремился я отыскать сестру, странная слабость все больше овладевала мною. Казалось, кости наполняет какая-то тяжесть, и они тянут меня глубоко под землю, откуда мне уже не выкарабкаться. Я чувствовал себя куда старше и угрюми, чем следовало. Местность сделалась настолько непролазной, что нам не всегда удавалось ехать верхом, и тогда приходилось вести лошадей сквозь дебри, туда, куда направлялся жердяй и вел по его следу Юстас. Время от времени я косился на Джимми Сью, и с каждым разом она становилась все краше. Сейчас она предстала, как говорится, в своем природном обличии. Все остатки косметики уже давно испарились. Волосы она заплела в косичку, перевязанную черной лентой, и стоило мне взглянуть на этот болтающийся хвостик, как я немедленно чувствовал возбуждение. Причина этого оставалась загадкой. Казалось бы, всего лишь волосы, и на тебе. От одного взгляда мне хотелось снова быть с ней, обнимать, и, понятно, снова предаться удовольствию, которое мой дед называл не иначе, как плотским непотребством. Стоило об этом вспомнить, как на сердце камнем легла тяжесть — Мне противна была мысль о том, что пришлось делить ее с дедом, да еще и с шерифом, и понемногу мое влечение начало, как говорится, запинаться. Но эту мысль я вскоре отбросил, утешив себя тем, что она убежала со мной, а не с кем-то еще, и это что-нибудь дозначит. Правда, здесь я больше поддался эмоциям. Но к этому времени уже успел прийти к выводу, что в случае с женщинами логика нередко страдает. Главное, — утешал себя я, — что она могла бы оставить меня в любой момент и отправиться во свояси, но выбрала тяжелый путь, где подстерегали опасности. Я все чаще задумывался, собирается она остаться со мной, и стоит ли на это рассчитывать, или же вернется к прежнему занятию. Поначалу мне не виделось резона для ее возврата к прежней жизни, но когда я думал о маме, и вспоминал бабушку. Выходило, они только и делали, что убирались, стирали или готовили еду, заботились о своих мужчинах. Вот и Джимми Сью, можно сказать, заботилась на свой лад, только получала за это деньги и сама назначала цену. Выходило все не так просто, и я не мог понять, чью сторону выбрать». Согласитесь, много притягательного в женщине, живущей своим умом и по своему выбору, так что она зацепила меня крепко и держала, как рыбу, на глубоко засевшем в жабрах крючке. Все мои размышления закончились, когда уже за полдень мы наткнулись на украденную жердяем черную лошадку. Она лежала на боку возле небольшого пригорка в окружении сосен, была еще жива, но сломанная нога и прерывистое дыхание указывали, что конец ее уже близок. Когда это случилось, мы вели лошадей в поводу, так что Юстас передал мне вожи и пошел взглянуть на бедную животину. Даже оттуда, где находился я рядом с Джимми Сью, была хорошо видна запекшаяся на седле кровь. Жердяй не стал снимать седло, но седельные сумки исчезли. Надо полагать, в них была еда или оружие, без которых он не мог обойтись, а снимать и тащить с собой седло, пусть и дорогое, было безрассудно. Юстас опустился на корточки и погладил лошадь по голове, успокаивая ее. Боров тоже подошел взглянуть, и с дружеским тоном попросил его отойти. В свойственной ему дикой манере, к которой он частенько прибегал, Боров прянул в кусты. Достав нож, коротыш подошел и перерезал лошади горло, совсем как в рассказанной им истории, когда он шел по следу Команчей. Мучения бедной лошадки продолжались недолго. Она истекла кровью, захрипела и умерла. Похоже, каждый раз, сталкиваясь с чем-то вроде смерти или пыток, я продолжаю это слышать, даже если отвернусь. «Прямо тут провалилась ногой в нору», — сказал Юстас. А мерзавец даже не подумал избавить ее от мучений. «Теперь он мне совсем не по душе, это уж точно. Погубил двух лошадей». «Наверное, побоялся стрелять, чтобы себя не выдать», — сказал Уинтон. «Но горло-то перерезать мог». — сказал Юстас. — Разве ему что мешало? — В этом он весь, — сказала Джимми Сью. — Всегда таким был. Думаете, когда заявлялся в дом удовольствий, он понимал, что похож на поганый кусок конского дерьма? Нет. Он всегда держался, будто самый лучший щеголь из Нью-Йорк-Сити с напомаженными волосами. Точно смотрел в зеркало и видел кого-то еще. — Не иначе, как зеркало всегда перед ним, — сказал Спот. Юстас немного передвинулся и снова присел на корточки, рядом с мертвой лошадью, разглядывая кровавленное седло. Потом сказал. «Вот эта кровь означает, что лошадь пролежала тут несколько часов. Эта кровь жердяя, раз она высохла. Кровь на жаре сохнет быстро, так что он впереди нас, но не так и далеко». Юстас встал на ноги и осмотрелся, отыскивая следы. «Пошел отсюда на запад». «Видно, сильно хромает, но, черт побери, идиот!» «Да уж, все соки должны из него выйти, при таком-то кровотеке!» — сказал Спот. Юстас покачал головой. «Не похоже, чтобы кровь шла все время. Он-то себя замотал, но, как лошадь упала, раны снова открылись. Но, как ни крути, пороху в нем хватает, раз он столько продержался!» На время Юстас скрылся за деревьями, но довольно скоро вернулся и сказал... Вот как я думаю, оно будет. Пойду теперь следом за ним и попробую его догнать. Всем идти слишком хлопотно, а я один пешком, глядишь, до него доберусь, а там я сумею с ним разобраться. Тогда бери мое ружье для дальнего боя, сказал коротыш. Не, -е -е, сказал Юстас, уж я подберусь поближе со штуцером, чтобы он меня заприметил. Я иду с тобой! сказал Уинтон. «Маленький отряд вполне годится, но страховать тебя кто-то должен. По всему старина жердя не так глуп, как я думал, и как раненая рысь может тебя подстеречь. Устроить засаду и дождется, а вдвоем всяко лучше». «Ладно, идем», — сказал Юстас. «Только поторопимся». Они сложили в дорогу немного припасов, и Уинтон закинул сумку себе на плечо. Он прихватил винчестер, который забрал на фактории, а Юстус, понятное дело, тащил свою пушку и вдобавок револьвер в правом кармане брюк. Как я успел заметить раньше, карман был сделан из кожи. В другом кармане брюк лежали патроны для штуцера. Юстас так и не снял жилетку, а шляпу нахлобучил пониже, как делал, если впереди ожидало серьезное предприятие. «Мне видится так», — сказал коротыш. «Вы двое вовсю прыть спускаетесь в погоню». а мы постараемся идти по вашему следу. Хотя, как ты знаешь, я не следопыт и никогда себя им не считал». «Но я-то следопыт, верно?» сказал Юстас. «Заблудиться тебе будет сложнее», сказал коротыш. В этом я совершенно уверен». Ухмыльнувшись, Юстас протянул руку потрепать Кратыша по затылку точно мальчишку. «Случись мне погибнуть. Можешь смело забрать себе все мое дерьмо, что найдешь по дороге». «Хочу, чтобы ты это знал!» Они пожали руки. Потом Юстас с улыбкой оглядел всех нас. Уинтон махнул рукой, и они двинулись в путь, оставив нас с лошадьми. Когда они скрылись из виду, кратыш сказал. «Нам лучше дать им время уйти вперед, чтобы не волочиться за ними, как стадо коров. Дадим пару часов, а потом двинемся следом, ведя лошадей в поводу. Когда местность позволит, продолжим путь верхом. Так мы их не упустим, а у них будет время подобраться к жердяю». Чтобы нам убить время и позволить Юстасу с Уинтоном скрытно уйти вперед, мы остановились перекусить. Развели костер и приготовили в маленьком котелке немного бобов с саланиной. Я решил добавить своей стрепни, смешав кукурузную муку с водой и налепив лепешек с добавкой из кусочков сала. Понятно, не самый подходящий вариант кукурузных лепешек, даже жареных, куда лучше было бы смешанное с яйцом жидкое тесто. Пока я занимался готовкой, вернулся Боров, И уселся наблюдать за моими стараниями. Я оторвал кусок от бумажного мешка, положил на землю и высыпал на него кукурузной муки. Боров смел все вместе с коричневым бумажным пакетом. С тем же успехом я мог насыпать муки прямо в грязь. Закончив с едой, мы согрели себе кофе, попили, а потом потушили костер. Коротыш достал карманные часы и поглядел время. Пока он делал это, спот сказал: Что-то не слышно стрельбы! «Ну да», — сказал коротыш, «только вряд ли они успели бы теперь его догнать». Кроме того, он мог незаметно уйти в сторону. «Сдается мне, если такое случилось, он, скорее всего, сделал петлю и возвращается к нам». Прежде такое не приходило мне в голову, и я стал внимательно осматриваться, положив руку на торчащий за поясом револьвер. «Если уж придется доставать его снова, — подумал я, — надо быть уверенным, что мушка теперь не зацепится». «Думаешь, он вообще знает, где мы?» — спросила Джимми Сью. «Навряд ли», — сказал коротыш. «Думаю, он держит нос по ветру и уши торчком, лишь бы найти, какое ни на есть укрытие. Если рана серьезная, его только это теперь и занимает. Может случиться, что убежище, о котором он думает, совсем не там, куда лежит наш путь. Но пока что наша лучшая ставка. Если она не сыграет, мы знаем, в какой стране большая чаще. Туда и отправимся все разнюхать. Выход найдется всегда». — Я к тому, что не нужно зацикливаться и слишком полагаться на умение Юстаса. — Видать, ты никогда не даешь ему спуску, а? — сказал Спот. — Тебе не доводилось блуждать с ним столько раз, сколько мне? — ответил коротыш. — Возможно, вы удивитесь, услышав, что при всех моих опасениях я снова почувствовал усталость и сел, привалившись спиной к дереву. Да так все и было. Минуту назад во мне кипела тревога, но теперь я чувствовал опустошение, будто выпитый до дна стакан. Надвинув шляпу на глаза, я то погружался в сон, то выныривал обратно. Как вдруг мне послышались два резких щелчка, чуть погодя третий, как будто кто-то наступил на сухую ветку. Раз, два и три. Но не рядом со мной. Где-то далеко. Подняв голову, я сдвинул шляпу на затылок, чтобы оглядеться и понять, слышал ли звуки кто-то еще. Однако все остальные были спокойны и, похоже, ничего не слышали. Немного подумав, Я пришел к выводу, что звуки почудились мне во сне. Подошел Боров подремать по соседству, и когда я вновь привалился к сосне, он поднял голову и положил ее мне на колено. Я опустил руку на его твердый загривок, закрыл глаза и снова погрузился в сон. Когда Каратыш решил, что прошло достаточно времени, он поднял остальных, и мы повели своих лошадей в ту сторону, где исчезли Юстас и Уинтон. Они протоптали хорошо заметную тропу, так что даже я не сбился бы со следа. Какое-то время мы шли через лес, пока не вышли на просеку, проложенную через самую чащу. Здесь повсюду торчали пни, но между ними был ровный участок, расчищенный с помощью динамита. Почти ничего не напоминало о лесе, который зеленел здесь прежде. Деревья с твердой древесиной свалили в кучу и подпалили. А все сосны срубили и отправили на распилку. Даже птицы здесь не пели. Мы двигались дальше по просеке, пока не наткнулись на груду сваленных металлических бидонов из-под молока, нескольких перевернутых плетеных корзин с бататом и мертвого пса. Черный некрупный пес, несомненно подстреленный, лежал посреди клубней батата и молочных бидонов, частью со слетевшими крышками. так что его кровь смешалась с вытекшим молоком и раскиданным ботатом. К тому времени мы уже ехали верхом, ведя оставшихся лошадей в поводу, но, видя такое дело, остановились осмотреться. Указав на дорогу, Спот сказал. «Я, понятно, не Дэниел Бун, но тут следы от недавно проехавшей повозки». Примечание. Дэниел Бун. Годы жизни 1734-1820. Американский первопоселенец и охотник, чьи приключения сделали его одним из первых народных героев США. После смерти стал частым героем сказок и легенд. Конец примечания. Что до меня, я не отличил бы свежих следов от тех, что оставили неделю назад. Но Спот, похоже, не сомневался, и я решил ему поверить. Как и Каратыш. Он спешился, наклонился пониже, уперев руки в колени, оглядел дорогу, выпрямился и кивнул. Тогда и все мы слезли с лошадей и принялись осматриваться, в надежде найти что-то, объясняющее ситуацию. Указав на дорогу, коротыш сказал, «Повозка проехала здесь недавно, а вот следы тех, кто шел пешком. Здесь и другие следы, более свежие. Я узнаю следы Юстаса по отпечаткам каблуков, так что это он и Уинтон. Юстас распределяет свой вес так, что каблуки снаружи снашиваются быстрее, чем изнутри, что мы здесь и видим». «Но ты вроде бы не следопыт», — сказал я. «Так и есть», — сказал коротыш. «Это я перенял Юстаса из складези его познаний». «Он верно говорит», — сказал Спот. «Вот те более свежие следы. Я и сам не следопыт, но случалось выслеживать оленей, так что я разбираюсь». «Знаете, может, и молоко еще свежее», — сказала Джимми Сью. «А я бы не отказалась. Так я открою бидон?» Никто не стал возражать. Тем более оставалось несколько плотно закрытых бидонов. Я помог вытащить один, а Спот помог ей открутить крышку. Молоко пахло так, будто еще не скисло, разве что нагрелось на жаре. Мы достали сумок кружки и приступили. Я приканчивал третью, когда каратыш сказал, что нам следует остановиться, поскольку в жару много молока, вредно для желудка, особенно если едешь верхом. Джимми Сью оставила молоко и стала отбирать целые бататы, чтобы захватить с собой. Как раз в этот момент Спот, который поднес ко рту свою кружку, сказал, «Ох, черт, гляньте-ка туда!» Он опустил кружку и вытянул руку. Мы посмотрели, и там из-за бревна торчала босая нога. Когда мы подошли, оказалось, что вместе с ногой был и целый человек. Белый мужчина лет, как мне показалось, около сорока. А шляпа его так завернулась, что лицо почти утопало в ней. А сама шляпа утопла в грязи. «Мертвый, как и пес». Боров, который отлучился в лес, теперь вернулся и подошел взглянуть. Не от Боров, сказал Кратыш, оставь его, пойди съешь собаку. Боров не тронул человека и даже не прикоснулся к собаке. Я заключил, что он успел нажраться желудей и корешков, и еда его пока не занимала. Его застрелили в голову, сказал Кратыш. Теперь ясно, как все было. Жердяй топал пешком по этой дороге, и проведению было угодно послать ему этого мужчину с собакой, который везли на рынок в своей повозке молоко и картофель. Жердяй подстерег мужчину и застрелил, заодно и собаку. Возможно, та пыталась его укусить или просто на всякий случай. Потом выбросил из повозки все товары, чтобы ехать быстрее. Ну и отправился дальше». А там появились Уэйнтон и наш легендарный следопыт Юстас, который теперь пешком преследует запряженную лошадьми повозку. В тот самый момент я понял, что услышанные мной три щелчка как раз и были выстрелами. Один для собаки, один для ее хозяина, третий, возможно, промах. Мы вернулись в седло и направились по следу. Сейчас я не заикнулся о том, чтобы кого-то хранить. Все, о чем я думал, это догнать смертоносного негодяя. Никогда прежде я не встречал никого, готового убивать по поводу и без повода, одинаково жестокого с лошадьми, собаками и людьми, в придачу гнусного уничтожителя молочных бидонов и корзин с бататом.